Глава седьмая. О еще одном новом знакомом лекции по бестиологии и темной феи, а также о том, что все ведьмы – маги. Слушала я магистра Руфульда, и у меня ум за разум заходил. Но, по крайней мере, теперь стало понятно, почему у меня в расписании стоят магические дисциплины. Это же нереально круто! Хотя я из технического мира, но у меня имеются способности к магии. И хочу-хочу, вот прямо все хочу изучать. Это настолько потрясающе, что аж дыхание в забу спирает от восторга. В общем, я едва не подпрыгивала от переполнявших меня чувств. Решила, что костьми лягу, но выучу все, что будут преподавать. Даже если мне придется сидеть над учебниками днем и ночью. Но я освою все, что потребуется. Раз уж такая удача свалилась на голову, И мне удалось попасть в ВШБ, минуя отбор, причем накануне распределения по факультетам. Да еще меня зачислили, стипендию дали и место в общежитии. А деньги на одежду и обувь? Ничего, сначала потерплю, а там видно будет, может, удастся найти подработку. Студенты всегда подрабатывали, и официантами, и разносчиками газеты, курьерами. Вот и я не рассыплюсь, как-нибудь да выкручусь. Пока у меня есть в запасе теплый сентябрь, перекантуюсь с тем гардеробом, который имеется. А вот когда начнет холодать и понадобится верхняя одежда, к тому времени я немного освоюсь в новом мире и придумаю что-нибудь. В самом крайнем случае продам сережки. Они хоть и небольшие, но золотые. Гвоздики, с которых на колечках свисают бабочки с раскрытыми крылышками, покрытыми цветной эмалью. Лекция закончилась, все потянулись к выходу. Мой сосед тоже встал, и я едва удержалась от того, чтобы не хмыкнуть. Когда мы сидели, это было незаметно, а когда он встал, оказалось, что мы с ним одного роста, даже я чуть-чуть повыше. Но если для девушки мой невысокий рост — это нормально, то парню сие наверняка добавляло в жизни проблем. Он зыркнул на меня, вероятно, опасаясь насмешки. Но я только кивнула вперед и сказала: Ну, чего стоишь-то? Шагай, а то надо найти другую аудиторию, а я понятия не имею куда идти. Я вышла в коридор, поискала глазами тыльтину или лолу и с досадой цопнула языком. Обе девушки успели уйти. Ну что ж такое-то, а что у тебя следующее? Раздался почти над духом густой бас, от которого я буквально подпрыгнула и схватилась за сердце. Мать моя женщина! выдохнула я и взглянула на того, кто говорил. Рядом стоял сосед по лекции и внимательно смотрел на меня, чуть нахмурив брови. «Ну, тебя и бас, чуть заика не оставил», сказала я и демонстративно обмахнулась листочком с расписанием. «Это да, голос у меня дедовский», снова проревел он. Сочетание его внешности и голоса было совершенно невероятным. Стоял такой нормальный на вид молодой парнишка, с каштановыми волосами, невысокого роста, смотрел на меня светло-карими глазами в обрамлении пушистых ресниц и ревел, как буйвол. Нет, правда, от его голоса аж в груди что-то вибрировать и дрожать начинало. «Так что у тебя дальше?» — поторопил он меня. Сначала основа магии, потом бестиология, затем амулеты и артефакты, и последним пунктом травология — «Идем, у меня то же самое». Прогудев это, парень повернулся и пошел, даже не посмотрев, иду ли я за ним. Нет, я, конечно же, припустила следом, но данный тип определенно начал меня интриговать. «Карл!» — сказал он, как только я нагнала его и пристроилась рядом. «Кира!» — я на ходу протянула ему ладошку, которую он аккуратно, словно боясь раздавить, пожал. «Красивые браслеты! Дорого обошлись!» Небрежно похвалил он мои фенечки. Не, я сама плела, а бисер у нас недорогой. Ты артефактщица? Поинтересовался Карл и бросил на меня быстрый взгляд из-под ресниц. Нет, я из технологического мира, только позавчера сюда угодила, да и то случайно. Так что про амулеты и артефакты лишь в книжках читала. Ну-ну, прогудил он на низких частотах. У меня аж волоски на руках дыбом стали. Вот ведь достался голос, прости господи. Мы добрались до нужной аудитории, и я уже собралась войти, как Карл придержал меня за рукав рубашки, указав глазами на мое запястье и спросил, «Сможешь сделать такой для меня?» «Рабочий материал принесешь – сделаю». «Договорились», – кивнул он и галантно пропустил даму вперед. «И чего им всем так дались мои фенечки? Нет, они милые, конечно, и мне самой всегда очень нравились». У меня дома целая коробка всяких безделушек из бисера и кожаных шнурочков. Уже всех друзей и подруг дарила, но мне доставляло удовольствие их плести, так что запасы все равно не убывали, благо родители не возражали против моего увлечения бисероплетением. На этой и последующих лекциях мы с Карлом уже сознательно садились рядом. Парнем он оказался немногословным, что, впрочем, неудивительно, с таким-то голосищем. Тут даже захочешь что-то тихо сказать, да не получится. Бестиология, в отличие от истории и основ магии, которые велись в обычных типовых аудиториях, проходила в весьма занятном месте. Вошли мы с Карлом в зал и обомлили. Я так точно. Место, в которое мы попали, скорее следовало назвать музеем чучел. И чучелки эти были такие, что оторопь брала. Словно в фильме ужасов очутилась. Нет, я, как дитя 21 века, восприняла их именно как киношные или мультяшные декорации. Монстры и монстры. Ну какие же они были страшные! Жуть, кошмар. А Карл и другие студенты, прибывшие на учебу из магических реальностей, некоторых монстриков узнали в лицо и ощутимо напряглись. Карл, ты чего? пихнула я в бок своего нового знакомого. Он стоял и, не мигая, рассматривал какую-то жуткую тварь. С тремя парами глаз, огромными клыками, длинными когтями, черной чешуей и устрашающей пастью. «Мне как-то довелось в горах столкнуться с гордебрилом», — кивнул парень на этого шестиглазого уродливого зверя. «И?» «И?» «Меня потом три месяца выхаживали. Гордебрилы ядовитые. Повезло, что у меня с собой был амулет от ядов, и если бы не он, умер бы на месте». Уго я внимательнее присмотрелась к этому загадочному, зубастому и глазастому. Все эти чудища заморские стояли по периметру просторного помещения, а парты располагались в центре. Мы с Карлом уселись в третьем ряду. Парень специально ушел подальше от Гардебрила, но я не стала это комментировать. Прозвенел звонок, и в аудиторию вошла ослепительно красивая высокая стройная брюнетка. Длинное черное платье с узкими рукавами, и квадратным вырезом подчеркивала роскошную фигуру. На вид красотке можно было дать лет двадцать пять, не больше. Парни с факультета боевого фэнтези одобрительно загудели, а я решила, что это какая-то аспирантка. Но когда красавица заговорила, все вопросы отпали. «Здравствуйте, адепты», — произнесла она мелодичным голосом и откинула длинные волосы за спину. Мое имя Анна Тиниэль, магистр Анна Тиниэль Карибора. Я буду преподавать у вас два предмета — бестиологии и фейреведения. Кто-то из боевиков присвистнул, и брюнетка быстрым, смазанным движением повернула к нему голову. Выглядело это, если честно, жутковато. Лично я не поняла, как она сумела так сделать. Мы с Карлом переглянулись и снова уставились на особу в черном. «На моих уроках я бы настоятельно советовала воздержаться от свиста и прочего шума», ласково сказала преподавательница. А у меня от этого мелодичного и нежного голоса мурашки по спине пробежали. Это Анна Тиниель выглядела как черная змея, такая же прекрасная и такая же смертоносная. Сегодня у нас первое занятие, и мы начнем с умеренно опасных тварей, их особенностей, и того, как можно с ними справиться. Практические занятия у нас будут позднее, когда вы освоите основные магические плетения. Не предупреждаю сразу, чтобы потом не было недоразумений. На практических занятиях вы будете показывать, чему научились, сразу на фантомах. Теорию я буду с вас спрашивать только на зачетах. Кто-то из вас, особенно девушки с ЖРФ, могут поинтересоваться, мол, зачем изучать, как сражаться с теми, кто описан в учебнике бестиологии. Брюнетка обвела нас холодным взглядом ярко-зеленых глаз. «Я отвечу. Вероятно, потому что вам хочется жить. И вы не желаете стать обедом для этих тварей». И она обвела зал изящной рукой. «Вот уж точно, стать обедом для какого-то шестиглазого гордыбрила мне совсем не хотелось». «Магистр Карибора!» — позвал какой-то наглый тип из боевиков. «А вам доводилось встречать хоть кого-то из этих милых монстров в реальности? Вы ведь еще совсем юная!» Энатаниэль улыбнулась и... Еще секунду назад девушка в черном наряде стояла в начале зала, миг, и она уже рядом со студентом, задавшим вопрос. Ее перемещение выглядело как моментально мелькнувшая и исчезнувшая черная туманная дымка. Обалдевший парень даже икнул. «Мамочки, как она это сделала?» «Ваше имя, адепт?» «Мальдин», — ответил студент. «Мальдин Родерс». «Адепт Родерс, к вашему сведению, я темная фея. Так что этих милых монстров я встречала всех. Именно поэтому они находятся здесь. Еще вопросы?» «Нет», — открестился Мальдин. «Темная фея», — прошептал Карл многозначительно глядя мне в глаза. Я вопросительно кивнула, и он пояснил. Ей наверняка лет больше, чем всем студентам в вместе взятым, да еще с приплюсованным преподавательским составом. «Да? Вот так юная темная фея, анна А с виду ведь трогательная Аннушка!» Карл сдавленно хмыкнул и скосил глаза, чтобы убедиться, что преподавательница нас не услышала, и только тогда я поняла, что сказала это вслух. «Ой, мама! Хорошо, что не в полный голос. А то ведь зал могло украсить еще одно симпатичная чучелка с голубыми глазами и ямочками на щечках». «Открывайте тетради», — холодно произнесла магистр. «Первая тема сегодняшнего занятия — гайтраж. Призрачное существо, встреча с которым сулит смерть, способно принимать форму собаки, лошади или козла. Именно его вы можете встретить чаще всего, Причем в самых непредсказуемых местах. Наконец пара закончилась. В тетради у меня было исписано несколько страниц, так как конспектировала я весьма старательно. К бестиологии у меня сложилось двойственное отношение. Не могу сказать, что она мне не понравилась. Нет, что-то в этом было. Только мне оказалось сложным принять тот факт, что разные жуткие монстры, о которых нам рассказывала магистр Карибора, это настоящие, живые, или неживые, уж как повезет, существа. Мой мозг отказывался пока воспринимать окружающую меня ныне реальность как реальность. Настолько все происходящее вокруг было невероятным. Жуткие зубастики, стоящие вдоль стен. Темная фея с непроизносимым именем, умеющая перемещаться так, что со стороны это выглядело смазанным движением. И две темы сегодняшнего урока. гайтраж какой-то, принимающий облик козла. И василиск, чешуя которого особенно ценится в приготовлении разных алхимических зелий и декоктов. «К следующему занятию выучите весь пройденный материал», — сказала преподавательница. «А также изучите дзидзи. -дзи. Я буду спрашивать». «Но магистр Карибора рискнул подать голос кто-то из девушек. «В учебнике от дзидзи -дзи ничего нет». Симпатичная шатыночка с ЖРФ просматривала содержание учебника без теологии. «Ваше имя, адептка?» А, Елина Дэньска». «Адептка Дэньска». Голосом, который можно было намазывать на хлеб, отозвалась фея. «Вы действительно полагаете, что меня волнует этот вопрос? А библиотека вам на что?» Последнее было сказано так ласково, что у меня зубы заныли, а сидящий рядом Карл вздрогнул. Больше ни у кого вопросов не было». Все дружно записали тему домашнего задания и на цыпочках покинули кабинет без теологии. Последний, выходивший, аккуратно прикрыл за собой дверь так, чтобы та, не дай бог, не хлопнула. «Жуть какая!» — шепотом озвучило общее мнение Елина, когда мы тесной толпой, очень тихо и очень быстро отошли подальше от аудитории. «Кажется, через два дня нас ждет еще и фэриведенье», — тоскливо произнесла ее подружка. «Кто бы мог подумать? ведь. почесал подбородок Мальдин и печально махнул рукой. «Да, Аннушка жжет», — на земном сленге выразилась я. Рядом кто-то издал нервный сдавленный смешок. «Аннушка?» — переспросил еще один из боевиков. Красивый эльф с зелеными глазами и светлыми волосами. «Да, Аннушка». Он посмотрел в направлении только что покинутого кабинета, Вздохнул, повернулся и пошел прочь. Надо сказать, что мы все были, мягко говоря, пришибленными, так что к аудитории, в которой у нас должна была проходить пара по амулетам и артефактам, подходили с опаской. Кто его знает, может, этот преподаватель окажется еще ужаснее, чем магистр Карибора, хотя сложно подобное представить. Когда в помещение вошел степенный гном, вот точно как в компьютерных играх рисуют, с бородой, заплетенной в косу, невысокий и квадратный. Мы чуть не заплакали от радости. Гном, это вам не темная фея? Этот предмет мне очень понравился. Я торопливо конспектировала все, что рассказывал магистр Банифур. Срисовывала с доски схемы и формулы, даже тот факт, что их придется учить. В общем, Аннушке удалось сделать так, что мы прониклись осознанием. Началась учеба. Поблажек, точнее пощады, не будет никому. Таким образом, вещал магистр, амулеты делятся на охранные, оборонительные, вспомогательные и боевые. Оборонительные, как понятно из названия, защищают владельца от различных вредоносных воздействий. Таких именно надо уточнять у продавца либо у мастера, изготовившего амулет. Самостоятельно видеть свойства магических предметов вы научитесь еще не скоро. Амулеты охранные, в свою очередь, помогают владельцу сохранять жизненные силы, здоровье, энергию и предупреждают о грядущих неприятностях. Амулеты вспомогательные выполняют иные функции. Они могут приносить удачу, помогать в денежных вопросах, поддерживать красоту женщин, выполнять некие хозяйственные задачи и так далее ну и, наконец, боевые. Таких существует великое множество, начиная от простеньких, способных сработать одноразово и выпустить лишь одно боевое заклинание, заканчивая сложными, многоразовыми, помогающими магам в боевых действиях. Учитывайте также, что все виды амулетов, кроме одноразовых, требуют регулярной подзарядки. Домашнее задание – прочитать соответствующий раздел учебника и составить подробный список амулетов и их свойств. Дополнительную информацию по теме вы сможете найти в библиотеке». Мы с Карлом посмотрели друг на друга, и он кивнул на мой невысказанный вопрос. «Чудненько, в библиотеку сходим вместе». «Кроме того», — продолжал говорить магистр, — «существуют обереги. Их ошибочно относят к амулетам. На самом деле это иное». Делают обереги, как правило, не квалифицированные магии, а ведьмы или волхвы. В них вплетается магия иной структуры. Обереги отличаются от амулетов тем, что в них грамотная ведьма может вплести одновременно и защитную, и охранную и вспомогательную функцию. Чем хороши обереги? Поверх ведьменных наговоров возможно наложить и традиционные классические заклинания, которые усилят все свойства магического предмета но не наоборот. На классические амулеты ведьминская магия не действует. «Но если это могут ведьмы, то почему магам нельзя поступать с амулетами так же, в смысле вместить в один амулет несколько свойств?» — задал резонный вопрос темноволосый боевик. «Расу его я понять пока не смогла. Ни эльф, ни гном, но и не человек. В этом я была уверена». «А потому адепт», — радостно пояснил гном-преподаватель что ведьмы и маги используют одни и те же силы, но по-разному. И учтите, любая ведьма — это маг. Но классический маг — это не ведьма. Понятно? «Нет», — ответил адепт. И я была с ним полностью согласна. «Давайте рассмотрим обереги на конкретном примере», — не стал пояснять скользкий момент магистр. «И поможет нам в этом адептка...» Он уставился на меня. «А Кира Золотова...» На всякий случай представилась я. «Адептка Золотова, прошу вас ко мне!» Гном сделал приглашающий жест. Идти к нему мне совсем не хотелось, но выбора не было, а потому я пробралась к выходу, оттаптывая ноги тем, кто не успел их спрятать под скамейку, и спустилась к доске. «Адептка Золотова, прошу вас, продемонстрируйте остальным адептам обереги», попросил магистр. «Что? Какие еще обереги?» Я смотрела на гнома, ожидая пояснения. Гном смотрел на меня, ожидая моих действий. «Адептка!» — поторопил он меня. «А где они?» «На вашей руке, конечно же», — терпеливо пояснил преподаватель. Я посмотрела на одну свою руку, потом на вторую. Оберегов там не было, только мои фенечки. «Ну же, адептка, покажите залу вашей обереги!» Я неуверенно показала студентам руку с феничками. Вопросительно глядя на магистра. О них он что ли? Так вот, видите, перед вами прекрасные образцы оберегов, выполненных с использованием ведьминской школы. Некоторые из них заговорены на удачу, некоторые — на здоровый сон. В иных переплетены сразу несколько функций. Стояла я, таращилась на свои привычные браслетики, которые, между прочим, сама сделала и... Помнится, при первом знакомстве с ВШБ у меня зрачки приняли форму квадратов. Сейчас я была уверена, они стали как у каракатицы, в форме синусоид. «Это что же? Я ведьма?» Именно этот вопрос мне задал после пары Карл. «Кира, ты потомственная ведьма или первая в поколении?» «А я знаю!» – огрызнулась я и сердито зыркнула на прислушивающихся к разговору Лолу, Тину и трех боевиков. Уж не знаю, что понадобилось последним, а Лалина и Тельтина меня специально дождались у двери, чтобы задать тот же вопрос. «Значит, первое, — абсолютно правильно понял меня Карл. — Повезло тебе, подруга!» В общем, сегодняшний день был полон сюрпризов. После потрясений, полученных нами на теологии и лекции, посвященной артефактам и амулетам, Занятие по травологии прошло как-то тихо и незаметно. Преподавала этот предмет эльфийка, влюбленная в растения. Я честно записывала названия травок и их свойства в тетрадь, понимая, что учиться в ВШБ будет не так радужно, как я себе нарисовала. Первый день занятий, она нам уже дали такой объем информации, что мозги пухли. А ведь еще предстоит выполнять домашние задания и добыть дополнительную информацию в библиотеке. Одна радость познакомилась с Карлом, что-то мне подсказывало, с ним мы поладим. После окончания лекций мы с парнем, не сговариваясь, направились в столовую. Но со мной все было понятно, мне нужен хоть один дружески настроенный ко мне человек или не человек. Почему Карл принял меня, мне пока было не очень понятно. Возможно, по той же причине. А сразу после обеда мы потопали в библиотеку. И вились, голубчики. Обрадовался нашему приходу зловредный дед-библиотекарь. «А как же!» – лучезарно улыбнулась я ему. «Домашние задания нам дали. Ну, мы сразу к вам и пошли». «Опять радуешься жизни, адептка!» – хмуро посмотрел на меня вредный старикашка. «Конечно!» У меня от улыбки уже начали болеть щеки, но я продолжала сиять, как начищенный самовар. «Ну-ну!» – хмыкнул библиотекарь, и покосился на серьезного Карла, который предпочел в беседу не вмешиваться. Наверное, он тоже уже понял, что у хозяина этих владений характер далеко не сахарный. «А ты чего молчишь?» Карл пожал плечами и посмотрел на меня. Тогда я вынула из сумки список вопросов, по которым требовалась дополнительная литература, и протянула его библиотекарю. «Вот, где нам взять книги, в которых мы сможем найти ответы на эти вопросы?» Старик поиграл бровями, но список взял, как и в прошлый раз. Прямо из воздуха вынул ручку и что-то написал напротив каждой темы.